Судьба русского гения В 1947 году я потерял самого близкого в моей жизни друга, Бориса. Ко времени моей демобилизации он окончил художественное училище, женился, имел дочь. Во время войны был в партизанах, сделал серию рисунков обороны Сталинграда, за которую был награжден премией ЦК в ЛКСМ. В 1946 году он работал художником в журнале «Вокруг света». Выиграл несколько конкурсов по графике. Знатоки сулили ему будущее большого художника. Это изгубило его. Нашлись завистники. Они использовали психическую неустойчивость Бориса и его полную практическую беспомощность. Начались интриги и служебные неприятности. Он тяжело заболел. В конце 1946 года от него ушла жена, забрав с собой дочь. Умер отец. Он потерял работу. Нормальные контакты с ним стали невозможны. На примере Бориса я наблюдал одно из самых гнусных проявлений законов общества, которые я впоследствии назвал законами коммунальности, массовости. Есть два типа запретов и препятствий для одаренных людей. Одно дело, ты что-то сделал, и власти чинят тебе какие-то препятствия. В этом есть своя выгода. Ты все равно известен, живешь на хорошем уровне, имеешь репутацию порядочного человека. Твои достижения преувеличивают в определенных кругах. На Западе раздувают. Такая полузапретность увеличивает твой социальный вес и роль в культуре. История советской культуры полна таких полузапрещенных персонажей. Они удобны для многих. С ними вроде бы приобщаешься к чему-то запретному, но без особого риска. И для средств массовой информации такие фигуры чрезвычайно удобны. И другое дело, тебе не дают проявиться настолько, чтобы стать общественно признанной значительной фигурой, адекватной твоему таланту. При этом тебе официально не чинят никаких препятствий. Это как раз было бы в твою пользу, привлекало бы к тебе внимание. Официально тебя просто игнорируют и отдают на съедение массе других людей, от которых зависит твоя судьба как человека творческого. они сразу замечают масштабы твоего таланта и совершают сотни и тысячи мелких дел каждая из которых ничтожно но которые в совокупности могут убить гения любого калибра и запрета вроде нет но тут от тебе умолчали тут сказали так что лучше бы не говорили совсем тут не издали тут не напечатали рецензию тут Пустили вход к И это изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Таким путем душит медленно и незаметно, но наверняка. Пробиться почти невозможно. Только случай или чудо способно тебе помочь. Но если такое чудо случилось, и ты обнаружил свои размеры, на тебя наваливаются с еще большим остервенением. и мало кто приходит к тебе на защиту, если вообще приходит. Ты неудобен для всех, для властей, для массы бездарностей, считающихся талантами и гениями, для поклонников, околачивающихся около признанных и полузапретных, особенно около таких фигур, для прессы. Существует целая система приемов такого постепенного удушения потенциального гения. Люди овладевают ими с поразительной быстротой и без подсказок. Они действуют даже без взаимного сговора, так, как будто получают указания из некоего руководящего центра. Говорят, будто исторический Сальери был совсем не таким, как в легенде. Но если это и так, легенда все равно ближе к истине. В моцартовское время... На одного реализовавшегося Моцарта приходился один Сальери. В наше время на одного потенциального Моцарта находятся тысячи актуальных Сальери, действующих еще более подло и мелко, чем легендарный Сальери. Прогресс. Впоследствии я внимательно наблюдал, фактическую ситуацию в культуре в смысле действия критерий в оценке деятелей культуры. Есть два рода критериев – критерии социального успеха и критерии реального вклада в культуру и новаторства. Они не совпадают, их расхождение в наше время стало вопиющим. Критерии социального успеха фактически разрушили критерии успеха творческого. Наблюдением таких явлений было для меня одним из источников будущих социологических идей.